Глава 17. Меч без лезвия. Не вижу, что бы здесь можно было использовать. Лишь такое впечатление производил меч без лезвия при повторном осмотре. Для меня это была лишь старая рукоять клинка. Можно было установить новое лезвие, тогда уже и будет толк. Арестала считал также: Я тоже так считаю. Пусть это и музей, но все эти вещи могут быть не столь ценны. Но в Святом Писании сказано, что когда над владельцем меча без лезвия нависает опасность, появляется клинок света, который рассечёт врага. Больше похоже на легенду, поэтому он и оказался в коллекции. Но Аристелло продолжил. Но кто бы его ни взял, в какую бы отчаянную ситуацию не ни попал, ничего не происходило. все таки легенда – это лишь легенда. Так сказано в дневниках, передаваемых из поколения в поколение правителями Элурана. Хотелось как-то в этом убедиться, но подходящего способа не было. Отчасти хотелось оставить вопрос без ответа, но знание Фалина перевешивала. «Но Фалина, как его использовать?» Спросил я, а Фалина продолжала смотреть на вещицу и попросила направить ее отверстием к стене. «Разве просто его взять недостаточно?» «Надо представить здесь лезвие. Направь его, и оно появится». Так она мне ответила. Одно дело слова. Куда быстрее все можно понять на практике. Таковым было ее объяснение. Но, когда используешь, поймешь, Просто влей силу души. Как вливаешь силу души в меня, так же влей в меч света. Но немного, совсем чуть-чуть. Прямо как со мной появится боль, но сразу должна уйти». Половина моей души досталась Фалине. Во время сражения я отдавал силу души Фалине и использовал ее, чтобы сражаться. Так что как-то я понимал, как передать эту силу. Совсем не страшно, к тому же не стоило переживать, что кто-то ее съест. Признаков того, что отобранная часть души по контракту восстановилась, не было. Но сила ее, задействованная в бою, со временем восстанавливалась. Восстанавливала ли ее душа, или она сама как-то передавалась? Могли знать лишь Фалина или Пэр Иллюзии Брубаха. Главное, что саму душу это не отнимает, большего и не надо. Как и говорила Фалина, я влил в меч без лезвия силу своей души. И тут случилось нечто удивительное. «О, это же...» Аристалла широко раскрыл глаза, глядя на меч без лезвия. Возле черной рукояти растекалось нечто, превращающееся в голубое свечение. И вот уже вся рукоять была покрыта светом. Пш! Словно быстрый порыв ветра из отверстия, на которое указывала фалина, направленная на стену, ударил свет. Удар по стене последовал на огромной скорости. Свет был как после удара молотом. Чего? Это как? Я не понимал, что случилось, но больше не вливал свою силу. Так что предмет снова стал лишь рукоятью. Фаллина принялась объяснять. «Оплощение силы души выпускается отсюда. Это сила меча». А! «Если я правильно понял, эта штука стреляет силой души. Но если это все, можно и простой магией ограничиться. Я уж подумал, что это никакой не меч, но Фаллина продолжила. Джон еще не привык, так что и силы почти нет. «Похоже, дело в уровне моего умения». Ведь и правда, что касается оружия и магии, если не набить руку, то и атаки будут слабыми. И все же Аристелла смотрела на нас пораженные. На этих стенах мощное защитное заклинание, их даже поцарапать невозможно. И неумелая атака нанесла такое повреждение? Вот теперь я понял. Это место было таким же сложным, как и замок на двери. Бей по внешней стороне сколько пожелаешь, внутри ничего повредить не получится. Подтверждало это еще и то, что поврежденная мною стена начала сама собой ремонтироваться. Значит, в ней была магия. Фаляна снова продолжила. «К тому же, эта форма вспомогательная. Изначально он принимает форму меча. В этот раз представь форму меча и влей силу души». Я кивнул и вновь вложил силу души в меч без лезвия. «В голове я представил, как из рукояти вырывается лезвие». Рукоять светилась голубым. Но в этот раз все было иначе. Свет появился не спеша. Он не был прозрачным. Это был белый... голубой. Близкий к белому. Голубой свет вытягивался, и его изменение закончилось на том размере, который мне был нужен. Это точно был меч. Из рукояти воровался меч голубого цвета. Аристалл внимательно его рассматривал. Так вот как использовать меч без лезвия? «Нет, теперь он не без лезвия. Теперь это меч с голубым клинком. А можно поупражняться?» Я задал вопрос Ристелли, а он кивнул мне. «Да, конечно, но будь осторожен». Я начал отрабатывать стойки святого стиля с мечом без лезвия. Размахивая им, я удивился, какой же легкий меч с светом. Он был куда легче обычного меча. Махать было очень просто. «С таким можно сражаться вечно». «А острый ли он?» Стоило подумать об этом, Аристелло уже зачитал какое-то заклинание. И передо мной появился огромный камень. Магия атрибута земли. Он тоже был магом. «Хочешь что-нибудь им разрубить?» «Мне даже интересна сила этого меча». Он не знал, каким пользоваться. Мог просто держать в своей коллекции. Я прекрасно понимал его чувства сейчас. Я кивнул и принял стойку с мечом. Смотря на камень и думая, как же ударить, я вложил силу в меч. Я точно целился в камень и все же удивился. Никакого сопротивления. Я даже подумал, что не попал, но меч шел ровно так, как я того желал. Клинок вышел с другой стороны камня, и тот развалился на две части. И все же я совсем не почувствовал отдачи. В руках онемения тоже не чувствовалось, будто я разрезал воздух. «Прекрасно, Рубит!» «Нет, правильнее будет пугающе», — сказал Аристалла, вздохнув. И он был прав. «Это именно сила меча так просто разрубила камень. И силу души я почти не потратил. Так и им орудовать весь день напролет смогу. Похоже, ко мне в руки попало просто потрясающее оружие. Кстати, а что-то другое он так же легко резать будет? Например, сильного монстра вроде дракона или еще кого? Хотелось проверить». «А еще какие-нибудь особые силы у него есть?» В ответ Фалина покачала головой. «Нет, только эти. Стреляющие лезвия, если освоишь, сможешь использовать очень быстро». Полезная информация. С магией пользоваться скорострельностью было очень сложно. Особенно с нынешней это скорее даже было невозможно. Да и с магией Наклур можно было перестараться и исчерпать всю ману. «Раз этот меч без лезвия почти ничего не расходует, он может стать очень полезным оружием». «Понятно». «Так, господин Аристелло, вы правда отдадите его мне?» «Теперь было ясно, какой силой он обладал. Я пытался узнать, не хочет ли он найти другого человека среди своих и сделать своим протежем». «Но Аристелло дал другой ответ». «Отдам. Найти другого человека, способного с ним управляться, не так-то просто». К тому же, госпожа Дух, тоже согласится мне помочь, верно? Фалина кивнула мне в ответ. Я работаю только с Джоном, но могу помочь и другим немного. Вот как все получилось. На это он раньше намекал. Аристолл искал моего сотрудничества, а если я еще и у Фалина помощи попрошу, он точно сможет получить своем. Сам Аристолл уже должен был понять это. Хотя, похоже, он сам не собирался так поступать. Поэтому парень заговорил довольно удивленно: «Я глава святого города. Мирская власть мне неинтересно. Я живу с чистым сердцем человека, верующего в Бога. Но среди служителей Богу есть и коррумпированные люди. И чтобы пробиться наверх, я много всего сделал». «Это...» «Если это и правда, это не то, что стоило говорить людям вроде нас». Я посмотрел на Аристеллу, он, улыбаясь, продолжил... И всё же в основе моего пути была вера. Я верю в Бога и Его учение. В этом мире я следую заветом Бога. И поэтому я подумал прямо сейчас. Меч без лезвия, который мы так и не смогли постичь, а кто-то понял, как каким управлять и даже смог это сделать. Разве же это не провидение Господне? Он должен быть твоим. Разве неправильнее оставить его тебе? И поэтому я даже не думаю о том, чтобы забрать его у тебя». «Прошу, используй его. Это воля нашего Бога». Из его слов было ясно, что он был истинно верующим, и поэтому мне было неловко. Я понимал, что предмет достанется мне, человеку, который к Божьей воле никакого отношения не имел. В той жизни я его не выбрал, и Бог не посчитал меня достойным. И все же я думал сказать о том, что недостоин». Но прежде чем я заговорил, Арестола выставил ладони передо мной и начал ими махать. Что бы ты ни хотел сказать, сейчас он твой. Это относится ко всему в этом музее. Может ты и не заметил, но сейчас учащихся идут как раз к такому же предмету. Мы ждем, когда же явится его владелец. Это меч. Меч героя. Он здесь дожидается своего хозяина. Когда именно он окажется в руке героя, я точно не знал. Но именно здесь, в святом городе Элуране, он попадет в руки героя. И этим самым мечом герой победит повелителя демонов. Судьба ли нас ведет, меня и этот меч? Нет, я так не думаю. Пусть и была неуверенность. Джон, верно? Что бы ты ни думал, я уверен, тебя выбрало провидение. Поэтому возьми его. Пусть для меня это было слишком сложно, Аристола верил в этом. И все мои слова были просто тщетным. И я не мог предать его ожиданий. Поэтому я кивнул и с благодарностью принял меч без лезвия.